«Начало! Второе!» Самолет стоял в аэропорту и внешне ничем не отличался от других белоснежных гигантов, стоявших по соседству. В международном аэропорту царило привычное оживление. Пассажиры спешили на свои рейсы. Таможенники радостно поглядывали на потоки пассажиров, предвкушая добычу в виде поборов. «Пограничники...» также радостно оглядывали спешивших пассажиров. Вместо положенных восьми пропускных пунктов работали только три, создавая искусственные дополнительные трудности для пассажиров, которые готовы были платить деньги, лишь бы не опоздать на свой рейс. Среднеазиатская столица нового государства, возникшего на политической карте мира после 91 -го года, переживала процесс обретения столичности. Патриархальный быт удивительно сочетался с ультрасовременным оборудованием реконструированного аэропорта и мощными лайнерами. К служебному выходу на летное поле подъехала вереница автомобилей. В первой машине сидел сам начальник полиции аэропорта. Следом затормозила темно-синяя БМВ, за которой выстроились джип и два микроавтобуса с занавешенными окнами. Замыкали процессию еще две легковых машины. «Открывай дверь!» — громко крикнул начальник полиции, замешкавшемуся дежурному. Тот засуетился. Его предупредили еще полчаса назад о прибытии автомобилей. К нему в будку явился сам начальник службы безопасности аэропорта, приказав пропустить колонну на летное поле. Машины въехали на территорию аэропорта и сразу повернули к стоявшему несколько в стороне авиалайнеру. Подъехав к самолету, машины затормозили. Там уже стояли несколько человек, в том числе и начальник службы безопасности аэропорта. Из предпоследней машины вышли министр внутренних дел республики, и руководитель Республиканского авиационного агентства, в подчинении которого находился аэропорт. «Быстрее!» — приказал начальник полиции. Он особенно суетился, стремясь отличиться перед министром. Высыпавшие из машин люди в штатском начали поднимать на борт самолета ящики, осторожно вынося их из автобусов. Начальник полиции хотел было подняться в самолет, чтобы проследить за размещением ящиков. Но его остановил один из штатских. «Не нужно подниматься в самолета!» — тихо сказал он начальнику полиции. Тот все понял, согласно кивнув головой. Через полчаса ящики были погружены на борт самолета, и микроавтобусы отъехали. У самолета остались только три легковые машины. «Уезжайте!» — негромко приказал министр начальнику полиции. Он был гораздо ниже ростом, чем его собеседник, но казался подчиненному гигантам. «Да, да!» — забормотал начальник, опасаясь вызвать гнев у высокого начальства. Вместе с начальником службы безопасности он сел в машину и приказал водителю отъехать от самолета. Когда они свернули к зданию, он облегченно вздохнул, оглянулся и тихо спросил у своего коллеги из службы безопасности. — Что они там делают? Кого ждут? — Откуда я знаю? — равнодушно ответил руководитель службы безопасности. — Это не мое дело. У меня был приказ к самолету никого не подпускать и обеспечить охрану. Остальное меня не касается. — Все-таки интересно, что они там грузят. — Меньше будешь знать, дольше жить будешь и работать дольше будешь. — Тебе ведь хорошо на этой работе. Вот и сиди спокойно. Давай лучше пойдем ко мне. Мои ребята хороший коньяк привезли. Оставшиеся у самолета два руководителя республиканских ведомств приказали своим водителям и охранникам также отъехать от самолета. Около них остался только помощник министра. Когда все автомобили отъехали, помощник достал мобильный телефон и позвонил. «Все в порядке!» — доложил он. Министр внутренних дел удовлетворенно кивнул, глядя на самолет, и спросил у стоявшего рядом с ним напарника. «Самолет проверяли? Все в порядке?» «Конечно, проверяли. Лучший экипаж поведет. Они уже предупреждены, будут здесь через пять минут». «Я распорядился убрать их, пока мы все не закончим». «Правильно, они бы здесь только попусту болтались», — согласился генерал. На летном поле появились еще три автомобиля. Два больших шестисотых «Мерседеса» с затемненными стеклами. Все знали, кому именно принадлежат эти автомобили. Машины затормозили у трапа. Из первого вышли два человека». У одного из них в руках был легкий чемоданчик. Из второй машины вылезли еще три атлетически сложенных человека и, не глядя по сторонам, поспешили в самолет. У всех троих в руках были сумки, из которых торчали дуло автоматов. Третий автомобиль, большой серый «Ауди», привез какого-то чиновника, который вышел из автомобиля последним и направился к стоявшим на летном поле. «У вас все готово!» — недовольным голосом спросил вышедший из первой машины высокий красивый молодой человек, обращаясь к министру внутренних дел. На руководителя авиационного ведомства он даже не посмотрел, лишь небрежно кивнул ему. «Все готово!» — несколько напряженным голосом доложил министр. Он знал племянника президента в лицо, и хотя ему было неприятно что он должен отчитываться перед человеком намного моложе его, да к тому же всего лишь руководителем коммерческого банка, тем не менее он докладывал. Он знал, что за этот рейс отвечает именно племянник президента. К племяннику приблизился вышедший из Ауди еще один родственник президента, заместитель министра национальной безопасности. Он сдержанно поздоровался с обоими министрами Но спрашивать ничего не стал. В руках у спутника племянника президента был небольшой чемоданчик. «Тогда летим!» — решил племянник. «Кто полетит с экипажем?» «Мой помощник», — показал на своего помощника министр. «Экипаж ждет, когда мы разрешим им подъехать сюда». «Значит, они еще не в самолете?» — разозлился племянник. «Вы нарочно задерживаете рейс!» Министру пришлось проглотить и это оскорбление. У него дернулось лицо, но он ничего не сказал. Обернувшись к руководителю авиационного ведомства, он только прохрипел напряженным от ненависти голосом. «Вызывай свой экипаж!» «До свидания!» Племянник повернулся и зашагал по трапу в салон самолета. Он не стал даже прощаться с заместителем министра национальной безопасности, который тоже был родственником президента, но он был всего лишь братом его супруги, тогда как поднимавшийся в самолет племянник был сыном сестры президента, что в патриархальных обществах ценилось гораздо выше, чем родство со стороны жены. Оставшийся у трапа родственник президента молча взглянул на министра внутренних дел. За племянником, кивнув на прощание остающимся у трапа высшим чиновникам, поспешил и второй пассажир. Он был среднего роста, плотный, лысоватый, в очках, постоянно потевший и поминутно вытиравшийся носовым платком. Оба министра сразу признали в нем иностранца. Только министр внутренних дел, в отличие от своего коллеги, знал Марка Зильбермана, швейцарского гражданина и гостя их страны, в лицо. Поднимаясь по трапу, Зильберман несколько раз споткнулся. Когда он споткнулся в очередной раз, уже перед входом в самолет, племянник президента, обернувшись, шутливо заметил. — Вы явно не очень опытный пассажир, Марк. — Я не люблю летать на самолетах. Оправдываясь, заявил его гость, входя в салон. Родственник президента, оставшийся у трапа, попрощался с обоими министрами и, сев в свой автомобиль, отъехал от самолета, не подождав, пока тот взлетит. «Достаточно и того, что он приехал сюда провожать этого мальчишку», — недовольно подумал он он вовсе не обязан ждать, пока улетит этот выскочка, который пользуется доверием главы государства только в силу своих родственных связей. О том, что он сам занял генеральскую должность из-за родственных связей с президентом, вернее, с его супругой, заместитель министра, как-то не думал. Напротив, он даже считал себя обойденным, полагая, что давно мог бы быть министром, Он сел в свой автомобиль, раздраженно повертел головой и спросил у водителя и сидевшего рядом с ним телохранителя. — Кто курил в машине? — Никто, — удивился водитель. — А почему здесь так пахнет? — разозлился заместитель министра, не знавший, на ком выместить свою злобу. Через две минуты к самолету подъехала машина с экипажем. Командир доложил о готовности экипажа. — Сколько у вас человек? — спросил министр авиации. «Шестеро?» — удивился командир, не понимая, почему его спрашивают об этом. Две девушки и четверо мужчин выстроились перед министром авиации. Он оглядел экипаж и дал разрешение на вылет. «Летите!» Он не хотел, чтобы сидевшие в самолете пассажиры нервничали. «У вас будет шесть пассажиров! Пятеро уже там!» «И с вами, как член экипажа, полетит еще один человек!» Он показал на помощника министра внутренних дел. «Хорошо!» Командир был опытным летчиком и не задавал ненужных вопросов. Экипаж начал подниматься в кабину. Помощник, решивший подняться последним, подошел к министру внутренних дел. Тот коротко улыбнулся. «Иди!» — сказал он на прощание. И пока его помощник не исчез в самолете, улыбка не сходила с его лица. — Сейчас они развернутся и взлетят, — сказал министр авиации. — Нам нужно отсюда уходить. — Пойдем, — согласился министр внутренних дел, взглянув на часы. Потом снова посмотрел на авиалайнер и снова улыбнулся. Они повернули к зданию аэропорта. Министр авиации несколько раз обернулся, глядя, как самолет разворачивается и выруливает на взлетную полосу. Его спутник даже не стал оборачиваться. Его словно перестал интересовать полет этого загадочного самолета. Как будто такого рейса не было вообще. — Нужно позвонить в администрацию президента, — сказал министр внутренних дел, — и доложить, что все в порядке. «Самолет взлетел точно по графику». «Вы будете звонить?» «Нет, позвони сам. И не забудь сказать «точно по графику», — напомнил министр. В полуфеодальных режимах, установившихся на территории стран СНГ, значение силовых ведомств и их руководителей не шло ни в какое сравнение со значением других высших чиновников. И именно поэтому министр авиации говорил своему коллеге «только вы», а тот обращался к нему на «ты». Это была своеобразная иерархия чиновников, которую все соблюдали неукоснительно.